Глава 17. Сражение, которое Следующий бой был у которого. Я как и в прошлый раз, это была королевская битва с ситителями по краям арены. Опять сделаем ставку. На мои слова Тиоро вначале поморщился, но всё же ответил: "Ну давай, почему бы и нет". Похоже, решил отыграться за тот раз. Услышав это, Тиана начала возмущаться. "Брат мой, именно так люди и разоряются". Очень глубокие слова. Он-то ещё и аристократом родился. Насколько простолюдинов оказывались в кабале из-за долгов. Однако же её слова не достигли брата. Он уже думал, какую бы теперь ставку сделать. Ставка это хорошо, но которой не Хаким. Так что тут надо ставить уже на победу или поражение. Я тевнул в ответ Килкиеру. Ага, которая, конечно, сильная, но у неё нет такого подавляющего преимущества, как у старика. Она вполне может и выбыть. Довольно жестокая оценка. Всё-таки она не была монстром, но и слабой её было нельзя назвать. По сравнению с Хакимом, её вполне могли одолеть. «Ладно, тогда ставим на победу или поражение?» «Я не против, но на что-то ставить собрался. Я хотел поставить на победу, которая...» «Конечно, она не ужасно сильная. Однако на источнике она показала действительно хорошие навыки. К тому же она была неплохо натренирована. С такой силой она вполне могла победить». И вообще, которая была моей подругой. Мне хотелось, чтобы она выиграла. Килки раз гордостью ответил мне: "Конечно же на победу. А ты?" "Я тоже хочу поставить на победу. Эй, эй в прошлый раз я проиграл. Но в этот раз мне выбрать Джон". Килки рассмотрел на меня рыбьими глазами. "Довольно трус судя по. Но в этот раз шансы и правда равны". Но в этот раз было неизвестно, действительно ли получится выиграть. Килки был прав. В тот раз я победил, так что можно было пойти на небольшую уступку. Всё-таки мы просто развлекаемся. Выиграю или проиграю, кошелёк не опустеет. Подумаешь, если придётся потом выполнить чужое указание. Я всё же Килкиру мне уже должен. Так что если я проиграю, будем в равных условиях. Простолюдин и аристократ будут в равном положении. Очень даже неплохой расклад. То есть даже в случае проигрыша мне не достанется. Понимаю это я сказал Килкиру. Ха, ну ладно. Как пожелают господин аристократ, так ты ставишь на победу? Ха-ха, для простой людини это довольно сообразительный. Он, слышав меня, Килгер ответил в том же духе, довольно высокомерно, а потом продолжил, как обычно. Ладно, я ставлю на победу Катора, а ты на поражение? Идёт? Да, идёт. Ставка тоже. Согласовав ставки, мы пожали руки и уставились друг на друга. Вот что значит хорошие друзья. На арене, которая была довольно спокойна. Там не должно быть молоденькой девушки, но она была. В окружении кучи сильных мужчин, она держалась очень достойно. Обычная девушка не была способна на такое. Но которая была слишком хорошо натренирована за время, проведённое в горах. Я не знал, через какие тренировки прошла девушка, но прекрасно знал, как Хаким может гонять людей. Хаким выжимал людей до той самой грани, после которой они ломаются. Давил их до самого предела. Таково было обучение Хакима. Если через него прошла Котора, её не испугают ни сильнейшие воины, ни величайшие маги. Хаким был страшнее всех их вместе взятых. Котора тоже в это верила. Я слишком хорошо знал Хакима. Потому-то я и хотел поставить на Котору. Но что уж теперь. Даже если я проиграю, мне хотелось, чтобы Котора продвинулась дальше. И вот... Начали! Начали! Раздался голос, провозгласивший начало боя. В тот же миг воины и маги начали атаковать друг друга. А Катора... Она была не такой, как Хаким, но демонстрировала настоящую красоту. Множество воинов подходили к ней, но все разлетались в стороны. Не десяток, но с парой-тройкой Катора могла справиться. Она принимала удар, уклонялась и атаковала одного за другим. К этому она уже привыкла, так что могла сражаться против нескольких противников одновременно. Почему же? Просто к Хакиму приходили сражаться и группа противников. Им нужна была голова старика, но он говорил, что это тоже тренировка, так что Которе тоже приходилось драться. Желая получить его жизнь, они далеко не всегда нападали один на один. Наоборот, в виде его, они старались привести с собой как можно больше людей. Должно быть именно в таких условиях, которые выживала. Так что возможно, даже такой бой не казался ей многочисленным. Всё-таки потом, как билась девушка, моя ставка была неудачной. И всё же её стиль был непривычен для этого времени, так что вызывал у меня тёплое чувство. Она была из тех, кто использовал в равной степени стиль Святого Меча и Сурт. В своей жизни мы тоже поначалу учили эти техники. Очень многие вначале учились в стиле Святого Меча, а после появился Хаким, и мы начали изучать стиль Сурт. В то время стиль сорт, как единственный, практически никто не знал. Знать оба стиля, можно сказать, было даже лучше. Всегда можно было переключиться. Стиль сорт не был абсолютно безупречен. Он специализировался на атаках в слепые зоны, но был не очень сбалансирован. И этот пробел мог заполнить стиль святого меча. Хаким сам не возражал против этого, говоря, что в бою надо использовать всё. Потому большинство мечников и стали такими. Потому мне было очень приятно наблюдать за боем, который, как на мечник отевал ремён, стоит закрынье глаза, как передо мной сразу появляется образ. Если хотим возьмётся за обучение, я снова смогу увидеть это. Мне стало приятнее на душе, когда я подумал об этом. И пока я размышлял, количество людей на арене всего уменьшалось, которая была всё ещё в строю. Ни раненых почти не было. Вопрос мог быть в физической выносливости. Но она довольно долго прожила в горах и теперь у дошёл она не тяжелее других воинов. А когда людей стало немного, внимание к которой повысилось. Плохо, на неё все нацелились, сказал Килкейр. Оставшиеся участники были очень даже хороши, пока количество людей не сократится, бой не закончится. Поэтому все нацелились на наиболее слабых. И девушка казалась одной из самых удачных целей. Кто заметил это, но не ушло в глухую оборону. О, решила атаковать. Понятно, в подобной ситуации это очень даже неплохо. Я сказал это, когда Катора, не желая оказаться в безвыходном положении, устремилась к противникам. Размахивая мечом, она показывала силу человека, способного победить. И теперь все пришли к пониманию, что за противник перед ними. Она перестала быть удачной целью и стала серьёзным противником. Это была её победная стратегия. Она хотела продемонстрировать свою силу, чтобы показать, что она не подходящая цель. Вот это плохо. Плохо было для моих шансов на победу. Её действовало всё меньше. И для поражения девушке надо было, чтобы её атаковали сразу много человек. Но на это рассчитывать не приходилось, которая умело обменивалась ударами сразу с несколькими противниками. Здесь не было действительно сильных оппонентов. Один на один девушке противостоять не мог никто. Остальное же дело удача. Он атаковался или первый, который или А, ну точно. Отлично. Победа за мной. Я и Килкир говорили в противовес друг другу. Раздался сигнал об окончании боя. Я, конечно, на арене стояла, которая, поднимая руку вверх, и провозглашаю свою победу. Она распробовала вкус победы, как распробовал её и парень рядом со мной. Джон, я ведь победил? Передо мной улыбнулся господин аристократ. Что ж, бесило. Но побиду есть побидно. Остаётся лишь смириться. Да, я проиграл. Ну ладно. И что теперь? У нас обоих теперь есть по одному желанию. Обойдёмся взаимозачётом? Такая возможность была приемлема. Так никто никому ничего не сможет приказать. И неприятных указаний не будет. Так что предложение было рациональным. Нет, никаких взаимозачётов. Почему? Недовольно спросил я. Заполучив победу, Килкейр не собирался легко с ней расставаться. Он начал ехидно улыбиться. «Так ведь это скучно. Мало ли, когда чего захочется. А у нас как раз пожелания имеются». Так он сказал. «Да уж», — думал я, пока смотрел на Килкейра. «Сейчас он даже слушать ничего не станет». Я мог лишь вздохнуть и покачать головой. «Э, ладно, когда-то такой спорить бесполезно». «О, понимаешь, значит? Не зря ты мой лучший друг». Говорил он довольно, но это было лишь его самолюбие. Я даже не знал, радоваться или удивляться. Хотелось лишь молчать и смириться с подобным фактом. Я сказал ему: "А отличный же у меня друг", говорил я не откровенно, а с долей иронии. "Вот вот, верно говоришь", сказала Килкирова, улыбаясь. Я снова вспомнил о том, что иронию он не очень хорошо умеет определять.